Глава пятая «Мехмед, это я, София» — мой голос дрожал, но я старалась говорить твердо, сжимая телефон. «Мне нужна твоя помощь. Это безумно, но ты единственный, кому я доверяю». «София» — знакомый и теплый голос прозвучал с тревогой. «Что стряслось? Ты где?» «Дома, в Стамбуле», — сделала глубокий вдох. «Слушай, я не могу все объяснить, но мне нужно исчезнуть, инсценировать смерть, чтобы все думали, что я утонула. Ты можешь помочь?» Это было безумием, но решение было принято спонтанно. «Если меня якобы не станет, то Амир успокоится, возьмет в жены Лейлу, и все будут счастливы». Тишина на другом конце была оглушительной. Я ждала, пока мехмет осмыслит мои слова, чувствуя, как сердце стучит в горле. Мы не говорили больше года, но я знала, что он работает хирургом в больнице местной. Мехмед был моим другом в Москве, и там называл меня по второму имени — Софией. Он был старше меня на три года, с добрыми карими глазами и привычкой теребить рукав, когда нервничал. Он ухаживал за мной, звал в кафе, приносил книги по анатомии, но я отказала. Любовь тогда казалась мне помехой, я жила мечтами о карьере. Я была счастлива получать образование, как хотела мама, а не подчиняться мужчинам по первому слову. Махмед не злился, остался другом, и мы часто болтали о медицине, о его тоске по Стамбулу, о русских зимах. Теперь у него была жена, и скоро должен был родиться ребенок, но я надеялась, что он не откажет. «София, ты серьезно? наконец спросил он. Голос стал ниже. «Это не шутка? Почему ты так решила?» «Я ничего не понимаю. В какую историю ты попала?» «Не могу сказать», — закусила губу. «Обещаю, я все объясню, но не сейчас. Ты в больнице, ты можешь найти тело. Девушку, похожую на меня. В морге наверняка есть кто-то подходящий. Город большой, каждый день что-то происходит». Мужчина выдохнул. Я почти слышала, как он проводит рукой по волосам, как делал в Москве, когда не знал, что сказать. «Это опасно. И если ты просишь, то действительно ситуация у тебя безвыходная». «Да, да, все именно так. Ты всегда меня понимал с полуслова. Я все сделаю сама. Нужно только потянуть время. Ты не должен допускать до опознания, пока я не подам знак». Адреналин начинал закипать в крови. Я так и видела, как все проверну. Как Махмед позвонит отцу, что в его больницу поступила девушка, похожая на меня. Махмед, я могу на тебя рассчитывать. Да, да, София, можешь. Именно потому, что как раз вчера в Морг привезли девушку. Я увидел ее и на секунду подумал, что это ты. Темно-русые волосы, твой рост утонула в Босфоре. Ее еще не опознали, но тело сильно раздуло от воды. Я даже пошел проверить, чтобы убедиться, что это не ты. Замерла. Пальцы сжали телефон сильнее. Это был шанс, жуткий, но реальный, и им нельзя было не воспользоваться. «Ты сделаешь это?» — уточнила, стараясь не выдать волнения. «Поможешь мне?» Да, но его голос был полон сомнений. «Если я соглашусь, ты должна мне все рассказать. Не хочу, чтобы ты пропала навсегда». «Обещаю», — сказала, хотя не была уверена, смогу ли. «Встретимся после полуночи, у причала в Бешикташе. Я уйду из дома так, чтобы никто не заметил». «Мехмед, пожалуйста!» Он помолчал, потом тихо ответил. «Хорошо, но будь осторожна. Я буду там». «Спасибо!» — прошептала, и связь оборвалась. Выпрямилась, чувствуя, как адреналин пульсирует в венах. «Мехмед согласился!» «Теперь все зависело от меня». Я должна была уйти незаметно, оставить следы, чтобы все поверили, что я утонула. Платье от Амира, его записка, подарки — все осталось в комнате как доказательство, что я была здесь. Открыв шкаф, я достала черную футболку и джинсы, чтобы слиться с ночным городом. В рюкзак бросила кошелек, документы, наличные деньги, то платье, в котором я была дома, даже белье и обувь. Сама переоделась в более удобную одежду. Ноутбук, как и все остальные дорогие мне вещи, придется оставить. А еще телефон. Но его уже рядом с одеждой. Нашла старый браслет, который Мехмед подарил мне в Москве. Тонкий, из кожаного шнурка, с маленьким кулоном в виде полумесяца. «На память о России», — сказал он тогда, улыбаясь. Мы сидели в университетском кафе, пили чай с бергамотом, а за окном шел снег. Мехмед рассказывал о стамбульских базарах, о том, как его бабушка готовила долму, и я смеялась, когда он пытался выговорить «перепелиные яйца» по-русски. Он был не таким, как другие парни. Не хвастался, не давил, просто был рядом. Даже после моего отказа он не перестал быть другом. Теперь я просила его рисковать ради меня, и это жгло совесть. Этот браслет он должен будет надеть на руки той девушки. И еще один. Тот, что подарил мне отец на совершеннолетие который я носила, не снимая, с 18 лет. Посмотрела на часы. 10 вечера. До полуночи оставалось 2 часа. Дом затих. Лейла заперлась в своей комнате, Айлин и Селин шептались в гостиной, Айше проверяла двери, как всегда, а отец, наверное, сидел в кабинете, кашляя над бумагами. Я знала, что служанка Фатма оставляет заднюю дверь открытой, когда выносит мусор. Это был мой путь наружу. На клочке бумаги написано быстрое прощальное письмо. «Простите, я не выдержала. Элиф». Сложила ее пополам, сунула в карман. «Оставлю ее у причала, где волны унесут мои следы». Мехмед сделает остальное. Сообщит отцу, что мое тело привезли утром. Убедит всех, что это я. Его репутация врача и связи в больнице помогут избежать вопросов. Но я знала, что это не конец, а мир не поверит в мою смерть так легко. Его взгляд. Тот, что поймал мой на балконе, будет искать правду. Надела кроссовки, черную толстовку, натянула капюшон и открыла дверь. Коридор был темным. Свет фонарей пробивался сквозь витражные окна, рисуя узоры на полу. Я кралась вдоль стены, замирая при каждом шорохе. У лестницы послышались голоса. А Элина и Селин спорили о какой-то песне. Я дождалась, пока они уйдут, и спустилась к задней двери. Как я и думала, она была приоткрыта. Выскользнула во двор, где старый фонтан журчал в тишине. Улицы Стамбула не спали. Торговцы предлагали свой товар, парочки гуляли по набережной, пахло жареной скумбрией и специями. Я держалась в тени, избегая фонарей. Причал Бешикташа был в 15 минутах ходьбы, но каждый шаг казался испытанием. Я вспоминала Москву, где Мехмед учил меня кататься на коньках на патриарших прудах. Он смеялся, когда я падала, но всегда подавал руку. Его лицо, открытое с легкой щетиной и ямочкой на щеке, было перед глазами. Теперь он был другим, серьезным, с усталыми глазами врача, но я знала, что он не подведет. Причал встретил меня шумом волны, запахом соли. Я посмотрела на часы. Без пяти полночь. Мехмед появился из темноты, его силуэт выделялся на фоне воды. Он был в черной куртке, волосы чуть длиннее, чем я помнила, но та же привычка теребить рукав выдала его. «София!» Он шагнул ко мне. Голос был тихим, но твердым. «Ты уверена в этом?» «Да», — кивнула, хотя внутри все сжималось. «Ты всё подготовил?» «Девушка в морге. Она похожа на тебя», — сказал он, глядя мне в глаза. «Я сделаю, как ты просила, но это не игра. Если ты уйдешь, назад пути не будет». «Я знаю», — ответила я, чувствуя, как холод воды забирается под кожу. «Спасибо, Мехмед». Он хотел что-то добавить, но я подняла руку. Вдалеке послышались голоса. Рыбаки возвращались с ночного лова. Я схватила Махмета за руку и потянула за груду ящиков. Мы затаились, пока шаги не стихли. Моё сердце колотилось так, что я боялась его услышать. «После полуночи», — прошептала, снимая с руки украшения, «я оставлю свою одежду, телефон и записку у воды. Ты знаешь, что делать. А эти браслеты надень на ту девушку». Мехмед кивнул, и его пальцы на миг сжали мою руку вместе с браслетами. «Не пропади, София. Я серьезно. Спасибо, друг». Отвернулась, чтобы он не увидел, как дрогнули мои губы. Уходя в темноту, я чувствовала его взгляд. Стамбул окружал меня своими огнями, запахом кофе и криками чаек, но я уже была чужой. Я шла к пропасти, где меня ждала либо свобода либо конец. Я была готова заплатить любую цену, чтобы не стать куклой в руках жестоких мужчин.